Вернувшись домой, Лиза еле сдержалась, чтобы не расплакаться. Она так надеялась, что достанет телефон, обнаружит пропущенный звонок от Руслана и на душе снова станет легко и радостно. Но телефон мертво молчал. Лиза пыталась держать себя в руках, сохранять достоинство и не звонить самой, но вдруг почувствовала такую острую тревогу, что руки сами схватили мобильный и набрали его номер. Сердце стучало как бешеное, голова кружилась от волнения и оставалось только надеяться, что голос ее звучит спокойно. «Добрый вечер, Руслан». «А, Лиза». Он говорил так холодно и недовольно, что Лиза чуть не задохнулась. «У тебя все в порядке? Ничего не случилось?» «Нет». «А что должно было случиться?» «Не знаю. Ты просто три дня не звонишь, и я подумала...» Лиза знала, что возненавидит себя за эти жалкие слова, но все равно произнесла их вслух. Все в порядке, Лиза, не волнуйся. Просто я сейчас сильно занят. Наберу тебя, как освобожусь. А, понятно. Извини, промямлила она. Ну, пока. Пока. Она еще послушала безнадежные короткие гудки, прежде чем он бросил телефон. Стало так тяжело и больно, что любое действие казалось невозможным. Наверное, если бы она заплакала, стало бы чуть легче, но глаза оставались сухими. Хорошо только, что родители уехали в Калининград, и никто не явится сюда сейчас выяснять, почему это она лежит лицом к стене и не идет ужинать. Потом Лиза вспомнила, сколько времени провела, предвкушая, как пригласит Руслана к себе на романтический ужин и ночь. Теперь ничего этого не состоится. Все кончилось. Даже самые толстожопые дуры не настолько наивны, чтобы верить обещаниям набрать, когда освободится. Господи, она давно уже старая для подобных подростковых переживаний. Любит, не любит, позвонит, не позвонит. Это все хорошо в 20 лет. А сейчас ей нужно уже тревожиться о детях о том, хватит ли денег на взнос по ипотеке и о прочих рутинных вещах. Если бы Гриша остался жив, и у них родилась дочка, как раз наступало бы ее время страдать от любви. Ну да, двенадцать лет ей было бы, самый возраст. Почти физически Лиза ощущала, как на сердце опускается серая мгла безнадежности Пришлось сделать над собой огромное усилие, но Лиза все таки встала, оделась и спустилась вниз. Наступил ясный летний вечер. Во дворе играли дети, мамочки с колясками сидели на скамейках или прохаживались оживленно беседуя. В воздухе пахло сиренью, почему-то в этом году она цвела особенно буйно. Лиза вышла на улицу, чувствуя, как нагрелся за день пыльный асфальт. Машины шли плотным потоком, и в какой бы она ни заглядывала, Везде сидели мужчина и женщина, иногда с детьми на заднем сиденье. Повсюду были пары. Мужчины обнимали своих дам за талию загорелыми крепкими руками. Многие девушки шли с букетами. Лиза почувствовала себя какой-то невидимкой, инопланетянкой или призраком, с завистью, наблюдающим за чужим счастьем из своего печального гнезда. «В конце концов, ты ничего не потеряла, кроме надежды», — говорила она себе. Будешь жить так же, как и до Руслана, работать, ругаться с Зиганшиным, писать книги. Найдешь, чем занять 30-40 лет, которые тебе еще остались. Не все время будешь посвящать отчаянию и сетованиям о пролитом молоке. Как настоящий призрак она побродила по улице, заглянула в окно кафе, думая, не заказать ли бокал вина, но вовремя опомнилась и вернулась домой. Достала ноутбук, Посидела над текстом, но поняла, что в таком состоянии не напишет ни строчки. Попыталась читать, но буквы сливались в единый серый ком, и Лиза тупо смотрела на страницу, не понимая смысла. И все же надо было что-то делать. Стоит раз поддаться отчаянию, так оно захлестнет тебя с головой. Вдруг Лиза вспомнила, что в черной сумке у нее осталось несколько сигарет. Так она была человеком некурящим и, в принципе, не одобряла эту дурную и вредную привычку. Но в критической ситуации нет ничего лучше, чтобы успокоить нервы. Поэтому, улетая в Киев, о, эта поездка в Киев, Лиза захватила пачку, они с Русланом выкурили несколько штук, а остатки потерялись в сумке среди другого женского брахла. А потом наступило лето, и черная сумка отправилась в шкаф до холодов. Лиза торопливо достала ее, с ужасом думая, вдруг она что-то напутала, и никакой заначки в сумке нет. Опасения оказались напрасными. И через минуту она уже курила, чувствуя, как с каждой затяжкой притупляется боль. Конечно, это самообман. И сколько не кури, счастливее не станешь. Но сейчас ей нужно только пережить сегодняшний вечер. Черт, как же отвлечься от мысли снова позвонить Руслану, или того хуже поехать к нему. Если поддаться этому искушению, будет такой позор, что на всю жизнь останется занозой в сердце. Творчество не спасает, чтение не получается, вино отпадает сразу, что остается?» Глубоко затянувшись и выпустив дым через сложенные, как для поцелуя, губы, Лиза вдруг сообразила. Как только они начали встречаться, Руслан принял живое участие в ее литературных делах. Через мать Лиза так и не знала, что он сказал о ней Анне Спиридоновне, «Моя девушка» или «Отважный следователь», выручивший Макса. Руслан закантачил ее со знаменитой писательницей, которую Лиза зачитывала с молодости и никогда не думала, что этот прекрасный автор когда-нибудь станет заботиться о ее собственных литературных делах писательница по просьбе Анны Спиридоновны прочла книгу Лизы Шваб и написала ей в ВКонтакте, где несчастная Лиза Шваб зарегистрировалась специально для этого. Помнится, Лиза чуть в обморок не упала, когда увидела личное сообщение от любимой писательницы, в котором та доброжелательно отзывалась о ее творчестве и дала контакты редактора, который занимался лизинными текстами и согласился делать это впредь без посредничества Юлии Викторовны. Выяснилось, кстати, что в издательстве давно хотели познакомиться с Лизой Шваб, но Юлия Викторовна говорила, что за этим псевдонимом скрывается высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел, и одним из условий публикации текстов является сохранение инкогнито. Анна Спиридоновна завела Лизе группу ВКонтакте и рекламировала талантливого автора Лизу Шваб где только возможно. Несчастье с Христиной сильно расстроило пожилую женщину, но помочь она ничем не могла, и чтобы отвлечься от грустных мыслей, мать Руслана совсем переселилась в виртуальную реальность. Лиза гордилась, что в группе состоят 49 человек, и с нетерпением ждала момента, когда число ее поклонников составит круглую юбилейную цифру 50. Записи в группе, которые делала Анна Спиридоновна, содержали в себе главным образом цитаты из книг или рекламу Лизиных произведений. Иногда Лизе писали в приват, в основном благодарности и пожелания новых творческих успехов, что чрезвычайно окрыляло автора. И в дни, когда приходило подобное сообщение, Лиза творила с удвоенной силой. Но недели две назад... Она получила довольно необычное письмо от паренька с претенциозным и настораживающим ником Ясный Сокол. «Лиза Шваб, я люблю ваши книги, но и сам тоже пишу. У меня есть готовый роман, но никто его не хочет печатать», — писал Ясный Сокол. «Я думаю, его не понимают. А вы поймете. вы умный человек, и я знаю, что вам моя книга понравится, и вы поможете мне, чтобы я стал настоящим писателем». «Взамен я вам тоже могу помочь. У меня есть много сюжетов, я вам подарю их. Моя книга станет самой важной, если только обойти дураков, которые не понимают ничего или просто не хотят, чтобы люди читали хорошие книги. Я вам пошлю свой текст, потому что знаю, что вы его не украдете. Лиза пожалела мальчика, выглядевшего на аватарке тощим и несчастным, и дала ему свою электронную почту и только потом сообразила зайти к нему на страничку. Нельзя сказать, что увиденное сильно ее изумило, но все же потрясло. Страничка пестрела репостами из групп любителей здорового образа жизни и православия, а также патриотов и славянофилов самого экстремального толка. Лизу передернуло. Казалось бы, отказ от дурных привычек, твердость в вере и патриотизм — прекрасные вещи. Но, с другой стороны, Совершенно не нужно сбиваться в стаи, чтобы любить свою родину, молиться Богу, не изменять жене и вести здоровый образ жизни. Это личный выбор каждого человека. Но для таких, как ясный сокол, приверженность светлым идеалам всего лишь повод ощутить себя выше и лучше других, облечь свою агрессивность в форму битвы за святыни и спасение нации. Чем это все кончается, Лиза знала не понаслышке. Дел о тяжких телесных повреждениях, нанесенных в ходе богословских дискуссий, был ей оформлен не один десяток. И все же ей стало жаль Ясного Сокола. Вероятно, судя по сбивчивому тону его сообщения, не совсем стабильного психически парня, попавшего под влияние среды. Чем черт не шутит, вдруг творчество поможет ему обрести себя? Она написала ему вполне доброжелательное письмо, что с удовольствием прочтет его книгу, только для этого потребуется время. Написала и забыла, потому что как раз в тот день уехала с Русланом на залив. «Вот судьба и наказала меня», — мрачно подумала Лиза, что я в своем счастье забыла о других, об этом юном графомане, который, может быть, возлагал на меня все свои надежды. О, как только я делаю что-то не очень хорошее, «Судьба сразу бьет меня по рукам». Только теперь, оставленная Русланом, она подумала о душевных муках одинокого ребенка. Что ясный сокол одинок, было ясно хотя бы из того, что он писал книги. Если бы ему посчастливилось стать душой компании, бедняга тусовался бы с друганами и не притрагивался к перу. Вздохнув, Лиза открыла текст, присланный соколом, и приступила к чтению, закурив новую сигарету. С первых страниц стало ясно, что великий роман представляет интерес разве что для психиатров, и проблемы с головой у парня гораздо серьезнее, чем ей показалось вначале. С трудом одолев две главы этого бреда, Лиза сломалась и отложила айпад. Первое, о чем она подумала, как хорошо, что парень не знает ее настоящего имени и адреса. Можно ничего не отвечать и вообще заблокировать его, чтобы забыл дорогу к ней на страничку. Но это будет нехорошо. Сумасшедшие тоже люди и имеют право на сочувствие. В конце концов, парнишка обратился к ней за помощью, и она должна помочь, пусть даже не совсем так, как этого хочет он. Лиза, тщательно подбирая слова, написала ясному соколу, что книга ей понравилась, И она попробует отнести ее в издательство. Но нужно настоящее имя автора и какие-нибудь координаты, чтобы с ним связаться. Редакторы — люди серьезные и не станут иметь дело с анонимом. «Ну, вот и хорошо», — усмехнулась она, нажимая на «отправить». А завтра позвоню Галербаху. Ему сейчас, конечно, вообще не до меня, но хотя бы он даст мне телефон кого-то из своих коллег, который скажет точно, псих Ясный Сокол или нет и, может быть, подберет ему лечение.